«Погляди на ее юбку!» — прошептала Селия, подтолкнув подругу локтем. Юбка Фрэнсис с ярким принтом ивовых деревьев доходила почти до щиколоток и выглядела на удивление старомодно. Луци невольно занялась изучением остального наряда женщины. Туфли, чуть ли не эдвардианской эпохи, длинная нитка круглых янтарных бус. «Богема!» — прошипела она. «Давай, Фрэнсис, нужно зайти в дом, пока ты не залила весь салон кровью». Молодой человек сунул в рот сигарету, осторожно поддерживая женщину за локоть, помог ей вылезти из машины. Она направилась к дому, потом резко обернулась. «Ой, ваш прелестный платочек, я запачкала его кровью». Она взглянула на него. «Вы из местных? Прошу вас, зайдите в дом, выпейте чая. А мы тем временем попросим Марни замочить его». Это самое меньшее, что я могу сделать. Джордж, позови Марни, а то я могу тебя забрызгать. Лоти и Селия переглянулись. Это было бы чудесно, сказала Селия. И только когда за ними закрылась дверь, Лоти вспомнила, что цветы они оставили на дорожке. В главном холле Селия уже не казалась такой уверенной. Более того, она так резко затормозила, что Лоти которая отвлеклась на минуту, боль наткнулась носом ей в затылок. Это произошло не столько из-за врожденной нерешительности Селии, которую малыши в семье прозвали «острые локотки», а сколько из-за того, что она оказалась перед огромной картиной, прислоненной к изогнутым перилам лестницы прямо напротив входа. На этой картине, написанной маслом, в пастозной технике была изображена лежащая обнаженная женщина. «Судя по позе, не из скромных», — решила Лотти. «Марни!» «Марни, ты там?» — крикнул Джордж, шедший впереди по плиточному полу мимо громоздившихся ящиков. «Марни, не могла бы ты принести нам теплой воды?» Фрэнсис больно ударилась. «И нельзя ли между делом приготовить чай у нас гости?» Из соседней комнаты послышался приглушенный ответ, хлопнула дверь. При отсутствии ковров и мебели звук усиливался, отражаясь от каменного пола в почти пустом помещении — Селия вцепилась в руку Лотти. «Как ты думаешь, нам остаться?» – прошептала она. «Они какие-то несерьезные». Лотти озиралась по сторонам. Множество огромных картин, свернутые ковры у стены, похожие на сагбенных старцев, африканские деревянные фигурки женщин с раздутым животом, совсем не похожи на те дома, что она знала. Дом ее родной матери. Тесный, темный забитый дубовой мебелью и дешевыми фарфоровыми побрякушками, насквозь пропахший угольной пылью и вареными овощами, не знающий покоя от игр соседской ребятни и шумного движения на улице. Жилище холденов, приземистый, удобный семейный дом в псевдо стиле, ценный не только тем, что в нем размещено, но и своей историей. Мебель в доме была унаследована, и к ней полагалось проявлять почтение даже больше, чем к его обитателям. Запрещалось ставить на нее чашки, а детям спотыкаться об нее. Все это, как говорила миссис Холден, полагалось передать дальше, словно они сами были просто охранниками этих деревяшек. Дом постоянно готовили для кого-то, прибирали к приходу дам, наводили порядок для доктора Холдена к его возвращению с работы, а миссис Холден была и таким хрупким маленьким королем Кнудом, отчаянно старавшимся избавиться от неистребимой грязи и вечного беспорядка. Примечание. Кнут Великий, король Дании, Англии и Норвегии, умер в 1035 году. По легенде, король Кнут и море, рассказанные для детей Джеймсом Болдуином, король осознал, что не всесилен. Конец примечания. И вот этот дом, белый, яркий, чужой. Необычно угловатые формы с широкими, низкими матовыми окнами или иллюминаторами, сквозь которые можно увидеть море, наполненный экзотическими сокровищами во всей его экзотической красе. Дом, где каждый предмет имел свою историю, начавшуюся в заморских землях. Лотти вдохнула запах соли, пропитавшей стены за много лет с примесью свежей краски. Почему-то он ее пьянил чай. Это ведь так безобидно, правда?» Селия помолчала, вглядываясь в ее лицо. «Только не говори маме!» Она будет ругаться. Они последовали за оскорбной Фрэнсис в главную гостиную, заполненную светом из четырех окон, выходящих на залив. Два средних окна образовывали полукруглый эркер. У дальнего окна, справа, двое мужчин боролись с карнизом и тяжелыми портьерами, а слева молодая женщина, стоя на коленях в углу, расставляла книги в книжном шкафу со стеклянными дверцами. «Это новая машина Джулиана. Он придет в ярость. Лучше бы я позволила тебе ее переставить». Фрэнсис опустилась на стул, проверяя, нет ли на платке свежей крови. Джордж наливал ей большую порцию коньяка. «Я разберусь с Джулианом. Лучше скажи, как твой нос, а то ты выглядишь словно с картины Пикассо, дорогая». «Как ты думаешь, нам нужен врач?» «Аделина, ты знаешь какого-нибудь врача?» «Мой отец врач», — подала голос Селия. «Я могла бы позвонить ему, если хотите». Прошло несколько секунд, прежде чем Лотти заметила еще одну женщину. Та сидела абсолютно прямо на маленькой Софе, скрестив ноги и сцепив руки перед собой, как будто суета вокруг совершенно ее не касалась. Волосы женщины и сине-черные, как вороного крыло, прилегали к голове блестящими волнами, платье из красного восточного шелка было не по моде длинным и узким, поверх него она надела жакет, расшитый павлинами с радужным оперением. У нее были огромные темные глаза, подведенные сурьмой, и маленькие, как у ребенка, ручки. Она сидела так неподвижно, что когда кивнула в приветствии, лотя чуть не подпрыгнула. «Какая прелесть!» «Послушай, Джордж, не успели мы приехать, как ты уже нашел нам скаутов!» Женщина улыбнулась медленно и ласково, словно зачарованная. Говорила она с каким-то явно иностранным акцентом, возможно, с французским. Слова звучали тихо, загадочно, будто произносившая их слегка забавлялась. Что касается ее наряда и косметики, это было что-то невероятное далеко выходящее за рамки возможного даже для тех, чей жизненный опыт не ограничивался двумя полюсами, Мерхемом и Уолтоном. Лотя остолбенела. Взглянув на Селию, она убедила, что подруга тоже ничего не понимает. «Аделина, познакомься. О, боже, я ведь даже не спросил, как вас зовут». Фрэнсис прижала руку к рту. «Селия Холден и Лоти Свифт», сообщила Селия, выделывая что-то непонятное ногами. «Мы живем за парком». На Удбридж авеню «Девочки были так любезны, что одолжили мне свой носовой платок», — пояснила Фрэнсис. Я его сильно испачкала. «Бедняжка!» — Аделина взяла Фрэнсис за руку. Лути наблюдала за ними, ожидая ласкового пожатия или похлопывания. Вместо этого, нежно поглаживая руку, Аделина поднесла ее к рубиновым губам. И на глазах у всех, без намека на смущение, медленно наклонилась и поцеловала. «Как это ужасно для тебя!» Наступила короткая тишина. «О, Аделина!» — печально сказала Фрэнсис и убрала руку. лоти у которой перехватило дыхание от такой эксцентричной демонстрации, не предназначенной для чужих глаз, даже не смела взглянуть на Селию. Но затем Аделина после секундной паузы вновь повернулась к присутствующим, и теперь ее улыбка была ослепительно яркой. «Джордж». «Я не успела тебе сказать. Себастьян прислал нам из суфолка артишоки и яльца вальдшнепов. Разве это не мило? А Мы сможем приготовить их на ужин». «Хвала Господу». Джордж к тому времени успел присоединиться к работникам у окна и теперь помогал им навешивать карниз. «А то у меня душа не лежала к жареной рыбе с картошкой». «Не будь таким снобом, дорогой. Нет ничего чудеснее жареной рыбы с картошкой. Правда, девочки?» «Мы право не знаем», — поспешил ответить Селия. «Мы ходим только в приличные рестораны». Лотти прикусила язык, вспомнив, что всего лишь на прошлой неделе они сидели на волнорезе с братьями Уэстерхаус и уплетали жареного ската с промасленной газеты. «Разумеется», — тихо и томно произнесла Аделина с легким акцентом. «Вы молодцы. А теперь, девушки, назовите мне самое лучшее, что есть в Мерхеме». Селия и Лоти переглянулись. «Да нет, тут ничего особенного», — начала Селия. «Жить здесь довольно скучно. Есть теннисный клуб, но зимой он закрыт. А еще кинотеатр, но киномеханик часто болеет, а заменить его некому. Если хочется провести время в каком-нибудь шикарном месте, приходится ехать в Лондон. Большинство так и делают. Если вы хотите провести по-настоящему хороший вечер, пойти в театр или первоклассный ресторан...» Она трещала, напустив на себя обеспеченный вид, но все равно спотыкалась о собственную ложь. Лотти посмотрела на Аделину и увидела, что ее улыбка слегка померкла. «Море!» — выпалила она, испугавшись, что эта женщина потеряет к ним интерес. Аделина повернулась к ней, слегка приподняв брови. «Море!» — повторила Лотя, стараясь не обращать внимания на разъяренную селью. «То есть жизнь у моря?» Это самое лучшее — слышать его шум день и ночь, вдыхать его запах, гулять вдоль берега и смотреть за горизонт, где округляется земля. Сознавать, что там, в глубине, происходит столько всего такого, что нам никогда не увидеть и не узнать. Словно за твоим порогом сразу начинается какая-то великая тайна. А еще штормы. Когда волны перехлёстывают через волнорез, ветер гнет деревья, как траву. А ты наблюдаешь за всем этим, сидя в доме, где тепло, сухо и уютно. Она запнулась, поймав возмущенный взгляд Селии. «Во всяком случае, именно это мне нравится». Наступившее тишине казалось, что она дышит неестественно громко. «Прекрасно!» — произнесла Аделина и так пристально посмотрела на лодьте, что девчушка разрумянилась. «Я уже рада, что мы сюда переехали». «Так насколько сильно она повредила фургон? Думаешь, они привезут его в мастерскую отца?» Джо отодвинул пустую кофейную чашку на край пластиковой стойки, и вид у него был серьезный. Ну, впрочем, у Джо всегда был такой вид. На людей он смотрел с какой-то почтительной озабоченностью, что совершенно не вязалось его веснушчатым румяным лицом. «Не знаю, Джо, разбита была всего лишь фара или еще что-то?» «Да, но ремонтировать все равно нужно!» За его спиной, иногда заглушаемая звоном дешевой посуды и скрипом передвигаемых стульев, звучала песня Альмы Коган «Дримбот». Лотти разглядывала некрасивые черты своего спутника, жалея, что вообще упомянула о визите к Армонд. Арманд. Джо всегда задавал не те вопросы, обычно сводил всякий разговор к отцовскому гаражу. Джо, как единственный сын, однажды унаследует разваливающийся бизнес, это тяжкое наследство уже давно давило на него – словно бремя, которое суждено взвалить на свои плечи принцу-регенту. Она-то надеялась своим доверительным рассказом мысленно перенести его к странным экзотическим людям, в тот огромный дом, похожий на океанский лайнер, чтобы он тоже вырвался, быть может, из тесноты маленького мирка курортного Мерхема. Но Джо интересовался только земными делами, его воображение ограничивалось домашними заботами. Как же их горничная приготовила чай, если они еще не успели распаковать сундуки? Какую именно фару разбила та женщина? Не разболелась ли у них всех голова от запаха свежей краски? И Лотти вдруг разозлилась на себя за то, что рассказала ему об необычном визите и почувствовала неодолимое желание писать картину с голой женщиной, просто чтобы заставить его покраснеть. Джо имел обыкновение краснеть по любому поводу. Она бы обсудила все это с Селией, но Селлия с ней не разговаривала с тех самых пор, как они вернулись домой. Правда, по дороге Селлия не умолкал. Ты что, нарочно сконфузила меня перед теми людьми? Лотти, поверить не могу, что ты наболтала столько ерунды насчет моря. Можно подумать тебе не все равно, какая там обитает рыба, ты ведь даже плавать ты не умеешь. Лотти, хотелось поговорить с ней об истории венгерских принцесс и о том, что... Аделина поцеловала руку Фрэнсис, словно ее почитательница, а также о том, кем им приходится Джордж. Не похоже, чтобы он был мужем одной из них. Слишком большое внимание он оказывал обеим женщинам. Ей хотелось поговорить об Аделине, которая сидела, сложа руки на Софии и ничего не делала, когда вокруг столько работы и в доме царит полный хаос. Но Селе в эту минуту увлеченно беседовала с Бетти Крофт, обсуждая возможность поездки в Лондон до конца лета. Поэтому Лотте ничего не оставалось, как только сидеть и ждать, когда утихнет эта летняя буря. Только беда в том, что Селия рассердилась на Лотте, не на шутку. Время шло, облака на небе становились темнее, наливаясь дождем. Кафе заполнили непослушные дети с раздраженными родителями, которые несли в руках мокрые грязные пляжные полотенца. Она по-прежнему не обращала внимания на Лотти, ни на ее попытки вступить в разговор, ни на ее предложение отведать кусочек пудинга. Даже Бетти, которая обычно нравилась наблюдать яростные перепалки между подругами, начала испытывать неловкость. «О, Боже!» — подумала Лотти, безропотно смиряясь. «Мне еще аукнется тут визит. Пожалуй, пойду домой», — вслух произнесла она, глядя на кофейную гущу на дне чашки. «Погода портится». Джо поднялся с места. «Тебя проводить? У меня есть зонтик». «Как хочешь». В одной из комнат должно быть в кабинете у стены стоял портрет Аделины Арманд. Необычный портрет, а какой-то неряшливый, небрежный, словно художник. Не видел, как следует, куда класть краски, и делал мазки наугад. Но все равно в портрете угадывалась хозяйка дома. Ее если сине-черные волосы, ее полуулыбка. В субботу... Над Кланктоном прошла буря. Снег в апреле, можешь поверить?» Ей было наплевать на машину. Она даже не захотела взглянуть, каков ущерб. А тот, мужчина Джордж, отчитал несколько банкнот, так, словно это были простые бумажки. В теплый солнечный день вдруг посыпал град, и все за какие-то пару часов. А ведь на пляже отдыхали люди, полагаю, некоторые из них даже плавали. «Ты промокнешь, лоте держись за меня!» Лути просунула руку под локоть Джо и обернулась, чтобы разглядеть фасад виллы Аркадия. Единственный дом из тех, что она когда-либо видела, который одинаково величественно смотрелся со всех сторон. Видимо, архитектор не мог допустить, чтобы вид сзади или сбоку уступал фасаду. «Джо, а ты бы хотел жить в таком доме?» Лути остановилась, не обращая внимания на дождь. У нее слегка кружилась голова, словно события дня выбили ее из равновесия. Джо посмотрел на нее, затем бросил взгляд на дом и слегка нагнулся, проверяя, хорошо ли она укрыта зонтом. «Слишком уж он похож на корабль!» «Но это и хорошо, ведь рядом море!» Джо выглядел озабоченным, словно не мог ухватить суть ее слов. «Представь, можно помечтать, что ты на лайнере. Плывешь в океане». Лутя закрыла глаза на секунду, забыв о ссоре селии и воображая себя на верхних этажах дома. Как повезло той женщине, что вокруг нее столько простора, столько места, чтобы посидеть и помечтать. Если бы у меня был такой дом, я бы, наверное, стала самой счастливой девушкой в мире. А я бы хотел дом с видом на бухту. Лотти удивленно взглянула на Джо. Никогда раньше он не говорил о своих желаниях. Именно это качество делало его таким легким, хотя и не очень интересным собеседником. Правда? Ну а, а я хотела бы дом с видом на бухту, с окнами, иллюминаторами, огромным садом. Джо слегка улыбнулся, уловив какие-то нотки в ее тоне. И чтобы там был огромный пруд, в котором плавали бы лебеди, добавила она, поощряя его продолжать. И с Рукари, сказал он. О да, воскликнула она. Непременно с Рукари. И с шестью спальнями. А еще с отдельной гардеробной. Теперь они шли медленнее, лица их порозовели от мелкого дождя, принесенного с моря. Джо задумчиво нахмурил лоб. «И с пристройкой на три машины!» «Ой, ты вечно ты со своими машинами! Я бы хотела большой балкон, чтобы выйти туда из спальни и оказаться над морем. Под балконом бассейн, чтобы можно было просто спрыгнуть с него, если захочешь окунуться!» Лути расхохоталась. Угу. «С утра пораньше, прямо в ночнушке, точно. А на первом этаже кухня, чтобы горничная подала мне завтрак, когда я наплаваюсь вдоволь. И стол прямо у бассейна, чтобы я мог сидеть там и наблюдать за тобой. А еще один из тех больших зонтов...» «Что ты скажешь? Луция замедлила шаг. Улыбка исчезла с ее лица, и она краем глаза посмотрела на Джо. Ей даже показалось, что он уже не так крепко держит ее руку, как будто ожидает, что она вот-вот отстранится. «Ух, Джо!» — Лотти вздохнула. Они начали молча карабкаться вверх по крутой тропе. Одинокая чайка полетела впереди них, временами опускаясь на перила, убежденная вопреки очевидному, что сейчас обязательно появится угощение. Внезапно рассердившись, Лотти махнула рукой, прогоняя птицу. «Я уже говорила тебе, Джо, что в этом смысле ты меня не интересуешь!» Джо смотрел прямо перед собой, щеки его слегка побагровели. «Ты действительно мне нравишься, даже очень, но не так, как тебе хотелось бы. И очень тебя прошу больше об этом не говорить!» «Я просто решил, я подумал, ну, когда ты заговорила о доме...» «Это была игра! Джо, глупая игра!» «Ни у тебя, ни у меня никогда не будет дома даже в два раза меньше, Аркадия. Идем. Не дуйся, пожалуйста. Или я буду вынуждена пойти дальше одна». Джо остановился, отпустил руку Лотти и повернулся к ней лицом. Он помрачнел и казался совсем юным. «В таком случае обещаю, что больше никогда не заговорю об этом. Но если бы ты вышла за меня, Лотти, тебе бы не пришлось возвращаться в Лондон». Она взглянула на зонт. Затем отодвинула его от себя, позволив морским брызгом и дождю покрыть ее голову тонким туманом. «Я не собираюсь замуж. И, как я уже говорила, не собираюсь возвращаться, Джо. Никогда!»